Глава четвертая. Новые вопросы без ответов. мило уже третий день. Низкие свинцовые тучи как наползли с моря, так и не собирались никуда уползать, решив поселиться здесь окончательно. Мягкие снежинки превратились в ледяные иглы. Ветер завывал дурным голосом, а сугробы росли с такой скоростью, что маленькие шустрые снегоуборщики не успевали на них охотиться. Ал посмотрел на окно. За белой пеленой ничего не было видно, и порадовался, что занятия на улице им отменили. «Бегать сейчас, — как сказал мэт — какой-то уж чересчур героический героизм получается». А капитан Волков просто заявил, что ему лень откапывать из сугробов отстающих. «Смотри!» — Мэтт пихнул локтем Алла в бок, показывая куда-то в конец коридора. ал послушно оглянулся. «Коридор как коридор». Длинный, со стройными рядами световых панелей, которые чередуются с окнами, и не менее стройным рядом дверей с другой стороны. Ничего интересного. Видишь брюнетку? Кудрявую. Ну, она из седьмой группы. Как ты думаешь, если я ее в кино позову, пошлет или нет? Брюнетки в коридоре действительно присутствовали, и одна даже была кудрявая. Но ал совершенно не понял, как по факту кудрявости можно предсказать ее реакцию на предложение Мэтта. «Зануда!» – припечатал мэт «Кстати, а что у тебя с Катей?» Алл в упор уставился на Мэтта. «Нет, приятелю явно надо научиться четче формулировать свои мысли. Что у него что? И при здесь Катя? Просто наш горячий сицилиец на нее такие пламенные взгляды бросает, а она с тобой вечно тусит. Хотя ему стоит бросать их в инфракрасной части спектра, у нее же, видимо, диапазон смещен, так и не заметит «Слушай, а ты еще о чем-нибудь, кроме девчонок, думаешь?» В тихо звякнула и внизу рядом с рукой замигал конвертик нового сообщения. Алткнул пальцем, дождался, когда тот развернется, прочитал и нахмурился, первую минуту решив, что он не так понял. Перечитал еще раз, но сообщение не поменялось. «Иногда думаю, например, когда у тебя становится такой взгляд, я думаю, чем тебе по башке шарахнуть, чтобы избежать массового кровопролития?» Мэтт оглянулся и внимательно изучил коридор. «Что? Ты увидел призрака великих?» «Какая у тебя оценка по тактике?» «64, а что?» – мэт пожал плечами. «Ну да, тактика не мое сильное место, но, может, я буду гениальным стратегом?» 9 «Что?» Аллу грюмо повторил. «У тебя?» «Подожди, ты же первый закончил. Ты хорошо посмотрел? Может, 99 девять?» там должно быть две цифры я умею считать огрызнулся ал у меня девять значит это ошибка уверенно заявил мэт пошли волкова спросим не пойду мэт сделал вид что в его углу ничего не слышно развернулся и быстро двинулся по коридору ал шагнул следом и сказал погромче не пойду кабинет капитана волкова был в самом конце коридора и мэт затормозил напротив а затем ткнул рукой в дверь предлагая войти Алл молча покачал головой. Не то чтобы он боялся капитана Волкова, просто Мэт не понимал простейших вещей. Наставник всегда начинает говорить первым. Нельзя просто так ввалиться в комнату и потребовать объяснений. Напоминаю, если ты мне врежешь, то это будет нарушением правил, а погода сегодня не бегательная. Думаю, нас снова отправят полы драить. Тот эпизод из своей жизни Ал предпочел бы не просто забыть, а выжечь огнем. Когда он понял, что положено в наказание за самоволку, в которую его, естественно, потащил Мэтт, то от возмущения абсурдностью ситуации даже забыл, что наставников не следует перебивать, и сразу заявил, что мыть полы не будет. И никакой другой работой раба заниматься тоже не будет, а если он наказан, то может пару кругов пробежать вокруг корпуса или отжаться лишний сто раз. Может даже не есть пару дней, не проблема. И он не виноват, что у диких нет рабов, Пусть тогда автоматический уборщик моет. У него отлично получается. Капитан Волков внимательно выслушал, уточнил, правильно ли он понял слово «раб» и... велел взять швабру, напомнив, что ал дал слово выполнять приказы. В общем, Алл предпочитал об этом не вспоминать и не горел желанием это повторять. Счастье, что его никто из гнезда не видел. «Хватит меня толкать!» Мэтт ухватил его за плечо и дернул, заставляя повернуться лицом к двери. «Пойди и просто спроси!» Алл посмотрел на дверь и вздохнул. Столкнуть его с места у Мэтта вряд ли получится. Можно просто постоять, пока тому пихаться не надоест. он точно мыть не собирается. «Ладно, как хочешь». мэт убрал руку с его плеча, сделал шаг в сторону и неожиданно ткнул его под колено и тут же сильно толкнул в спину. Алл среагировать не успел, зато успела дверь, шустро ускакав в сторону и освободив проход. Алл влетел в кабинет чудом не на животе. Сидевший за столом капитан Волков удивленно приподнял брови. «Кадет, вас стучаться не учили?» «Простите, сэр». ал обернулся, на дверь уже вернулась на место, оставив предателя в коридоре. «Можно, сэр?» — обреченно спросил ал понимая, что если он сейчас выйдет обратно, то наверняка свернет Мэтту шею, а у них тут так не принято. «Вошел уже. Я тебя слушаю». «По тактике!» «Почему девять?» Капитан Волков взмахнул рукой, закрывая что-то невидимое, и встал из-за стола. «Хм... А скажите мне, кадет, что было в задании?» «Освободить захваченную базу». «Там были заложники?» «Нет». «Может быть, там было оружие массового поражения?» «База имела важное стратегическое значение?» «Была угроза мирному населению?» Ал подумал и качнул головой. Нет, склад с наркотиками. Значит, просто склад. Сколько человек было в твоей группе? Пятеро. А сколько осталось? Один. А противника? Двадцать три человека. И все уничтожены. Капитан смотрел на него с искренним любопытством. Тебя ничего не напрягает? Алла напрягала многое. Например, сам факт того, что он два часа носился по нарисованным коридорам рядом с нарисованными десантниками и стрелял из такого же нарисованного оружия. С точки зрения любого к шаре это попахивало легким таким сумасшествием. Ладно, не легким, а вполне конкретным сумасшествием, но капитан явно имел в виду что-то иное. Знаешь, что меня удивляет? То, что по всем тестам у тебя самый низкий уровень агрессии в группе. Практически отрицательный. Ты выбираешь самых милых зверей, самые нейтральные картинки. Твой пульс в норме при любой, даже самой интенсивной провокации. Ты само спокойствие и доброжелательность. И ты лично расстрелял 10 человек из 23 и отдал приказ уничтожить остальных. Алл удивился. Они что, его пульс мерили на этих странных тестах? Понятно, что он у него всегда одинаковый. Он же не летал, на стуле сидел. Следить за пульсом учат совсем мелких птенцов, это же основное, как дышать. Если не контролировать, то крылья будут сами по себе разворачиваться, очень неудобно. Я внимательно смотрел твою запись и твои показатели. Что ты чувствовал, когда стрелял? Продержаться в боевом трансе два с лишним часа не под силу даже великому Ашеру, не говоря уже о других. Но просто отбросить все лишние эмоции, сосредоточившись на задаче, было несложно. Алл еще раз обдумал вопрос, пытаясь понять, в чем подвох, и честно признался. — Ничего. — Почему меня это не удивляет? — Пугает, да, но не удивляет. Капитан подошел к окну и уселся на подоконник. — Одно радует, что в космофлот ты не собираешься, потому что из тебя не только офицера, но и рядового десантника не выйдет. Я тебе точно рекомендации не дам. Ал хотел подтвердить, что Дани собирается, но неожиданно обиделся. Из Мэтта, значит, выйдет, и из него нет. Почему? Ты не понимаешь самого главного. Мы, миротворцы, а не палачи. Есть три основные вещи в нашей работе. Капитан поднял руку и продемонстрировал три оттопыренных пальца. Мирные граждане, твои люди и враги. Ал послушно уставился на руку. «Наша задача — защищать мирное население. И если мы можем сделать это только ценой нашей жизни», — капитан загнул безымянный палец, «то мы это делаем, у нас работа такая. Но если можно решить задачу иначе, то зачем идти на пролом?» «Вторая задача — сберечь своих людей». Средний палец присоединился к остальным, оставив указательный в полном одиночестве. «И третье — минимизировать потери противника». Алл удивленно моргнул, разглядывая получившийся кулак. Тот был увесистым, но ясности не добавлял. «Зачем оставлять врага живым, если у диких даже рабов нет? Куда они их девают? Сушат и потом в сезон дождей бекон делают? Впрочем, в сезону дождей у них тоже нет». «Я рад, что хотя бы первые два пункта у тебя не вызывают вопросов», — серьезно кивнул капитан, но достаточно эмоционально. «А врага зачем?» Например, потому что всегда есть вероятность ошибки, и ты не судья, чтобы выносить приговор. Ал слушал внимательно, пытаясь отыскать хоть что-то логичное в совершенно чуждой ему морали. Все-таки дикие очень странно относились к смерти. Боялись они ее, что ли? Вот его убивали, это не страшно. Больно, но не страшно. Нечего там бояться. А еще они, похоже, совершенно не видели разницы между смертью в бою и любой другой. Первое было почетным, это уважение, плен гораздо хуже. И не страшно, если ты ошибся и убил невиновного, значит, убитого встретят великие и заберут в чертоге. Но у диких не было своих великих. Они все молились разным богам или не молились вовсе, жили так, словно их жизнь действительно имела ценность. И жизнь другого тоже. И понять это никак не получалось. Гуманизм – это привилегия сильных. Убивают слабые. Те, кто боится своего врага. Это было странное утверждение. Ал открыл рот, чтобы возразить, и промолчал, неожиданно вспомнив пленного десантника. Ведь его не отправили в рабский поселок только потому, что он был опасен. Его нельзя было оставлять. Даже такой, избитый, со связанными руками, опасен. Его не смогли сломать и заставить подчиняться. Он оказался сильнее их всех а вдруг подумал, что смерть на алтаре не была для него почетной. В бою — да, но его убили не в бою. Притащили с собой, а потом... Испугались? Получается, что и били его от бессилия и страха. Почему он не видел этого раньше? Картинка получилась такая яркая и четкая, что от нее стало плохо. Ал помолчал, а потом негромко уронил. — Я подумаю над этим. — Подумай, — согласился капитан. Если вопросов больше нет, свободен. Мэтт ждал его в коридоре с таким самодовольным видом, что Аллу захотелось добавить к куче виртуальных трупов один настоящий. «Ну, что он сказал? Ошибка?» «Сколько у тебя убито?» – проигнорировал вопрос ал Мэтт изумленно вытаращился. «Где?» «В задании». «А, нисколько. А зачем?» «Я просто подачу кислорода перекрыл, они издались». Со схемами только возился долго и не уложился по времени, но там такая уродская схема. Подожди, а у тебя сколько? Все. мэт шлепнул ладонью по лицу и простонал. К шаре. Алл разозлился. Да, он такой. И никогда не станет другим. И пусть они считают его слабым, их право. Дикие просто не понимают, что такое настоящая жизнь. Их мир яркий, как игрушка на ярмарке, такой же ненужный. Они не знают, как это, когда тебя каждый день пытается убить сельва. Они не видели, как лихорадка уничтожает целые города. Не знают, как страшно, когда горячие ветры высушивают поля. А он знает. Он помнит два года не урожая подряд и что потом было в городе. Они живут в кукольных домах, едят три раза в день, играют в нарисованную войну и не знают, чего надо бояться по-настоящему. Жизнь куда страшнее смерти. Вы просто не знаете, что такое настоящий бой. Мэт раздвинул пальцы и глянул сквозь них на Алла, а затем все же убрал руку с лица и серьезно сказал. «Я, может, и не знаю, а у Волкова три багряные звезды. Их только за боевые действия дают. Он воевал, после того, как ему взрывом руки оторвало, преподавать пошел». Алла глянулся и посмотрел на дверь, а потом опять на Мэтта. «У него руки на месте». Мэт тяжело вздохнул. «Алекс, очнись, мы не на Эркхаре. Тут давно научились выращивать руки, ноги, сердце, да что угодно. Можно даже целиком человека вырастить, только запрещено. А руки вообще пустяк. Все можно заменить, кроме мозга». Ал молчал, и мэт ехидно добавил. «Это у вас палец страшно поцарапать, добьете из сострадания. Тут людей обычно лечат, а не на алтарь тащат». Ал развернулся и молча подошел к окну. Теперь понятно, почему мэт считает его убийцей. Они бы того к шаре просто вылечили. Почему великие избрали другой путь? Может, потому что стражу вовсе не нужны были новые руки? Он уже заслужил свою награду и сейчас рядом с великими в чертогах? Но объяснить это Мэтту вряд ли получится. А еще стало ясно, почему дикие его спасли. У них тут так принято, а их всех побери. За окном все так же сыпал снег, размывая невнятными кляксами свет от фонарей. Алл никак не мог привыкнуть, что здесь солнце встаёт каждый раз в разное время, и зимой дни не только серые, но и совсем короткие. Уже опять стемнело. «Не злись!» — Мэтт пихнул его кулаком в плечо. «У вас там средневековье реально, но ну, не ты ж его устроил. Ладно, я не буду больше, извини». «Слушай», — Алл отвлёкся от окна, — «а вы куда после смерти попадаете? Ну, в смысле, у нас чертоги, а у вас?» «Ну, ты спросил». «Кто во что верит, туда и попадает, наверное». «А ты во что веришь?» «Не знаю. На Электре верят, что после смерти ты просто рождаешься заново другим человеком. А кем родишься, зависит от того, как много у тебя грехов из прошлых жизней накопилось. Типа, если много, то родишься полным уродом, на которого ни одна девчонка не посмотрит». «Что такое грехи?» Мэт почесал затылок и тяжело вздохнул. «Ну, плохих поступков, что ли». Например, если ты обидел кого или убил, то лучше это как-нибудь исправить. Или раскаяться хотя бы. Как исправить, не понял Ал? Оживить, что ли? Не, спасти, например, кого-то, беззаботно пояснил мэт Короче, компенсировать как-нибудь. Тогда повезет и родишься таким крутым парнем, как я. Почему-то долго злиться на Мэтта не получалось. Ал не выдержал и фыркнул. Да уж, круче некуда. Но, кажется, он начал понимать, почему дикие так боятся смерти. Родиться заново, да еще непонятно кем, он бы тоже так не хотел. Вдруг не повезет, и родишься не к Шаре, а с каким-нибудь. Или на другой планете, типа той, на которую они залетали. Нет уж, он лучше в чертоге. «Пошли в буфет, сожрем кого-нибудь», — Мэтт пихнул его плечом. «Кстати, обещают, что метель завтра закончится, а значит, на зачет по ориентированию отправят». «Интересно, кого командиром группы поставят?» «Крисы, конечно», — скривился ал «Кого еще?» «Так...» Капитан Волков внимательно осмотрел построившихся перед ним кадетов. Командиром группы идет, кречет. «Что?» — возмутился Крис. «Почему?» Ал хотел спросить то же самое, но вовремя прикусил язык, только изумленно моргнул. «У вас вопросы, кадет Барретт?» «Никак нет, сэр!» «Тогда напоминаю, что вы должны уложиться в шесть часов, иначе зачет не сдан. Еще вопросы есть?» Группа синхронно подтвердила, что вопросов нет. Время пошло. Метель закончилась пару дней назад, а с ней тучи обессилев оступили место необычно яркому солнцу. Белоснежное покрывало искрилось, елки покачивали тяжелыми шапками на лапах, а кусты притворялись сугробами, и только торчащие кое-где колючие ветки намекали, что лучше в эти сугробы с разбегу не прыгать. Алл никуда прыгать не собирался. Его волновало только, как найти дорогу в этом снежном безумии. И что ему делать с внезапно свалившейся на голову ответственностью? И почему их не высадили где-нибудь в районе экватора? Ал развернул карту, пытаясь судорожно вспомнить все, что им рассказывали про ориентирование в зимнем лесу. В голове почему-то всплыл жёлоб выдувания во врагах, но напрочь забылось, как он должен помочь. Кажется, там что-то связано с розой ветров. — Боюсь, с таким командиром мы выйдем где-нибудь в районе соседней планеты, — негромко сообщил Крис, медитативно разглядывая ближайшую елку. И примерно через пару световых лет. Виртуальными десантниками было проще командовать, они не разговаривали. — Туда, — уверенно показал направление Алл, еще раз сверившись с картой. — Логично, — невозмутимо согласился Крис, — там тропа. Алл твердо решил не обращать на Криса внимания. Тропа — это хорошо, можно пока не надевать прикрученные к рюкзаку снегоступы, которые Алл терпеть не мог. Нет, дикие точно могли бы выбрать планету поприличнее, хотя бы без снега. Тропа была широкая, видимо, снегоход прошел здесь уже после метели и утрамбовал пушистый снег. Идти по такой тропе было легко. Куда легче, чем в сельве, где ноги вечно пытаются зацепиться за торчащий корень, соскользнуть с кочки или просто удариться о камень. «Притормози!» — негромко посоветовал Мэт. «Стеффи так долго не продержится. И поставь Криса замыкающим, чтобы мы никого не потеряли». Алла глянулся. Группа, несмотря на тропу под ногами, растянулась на добрый десяток метров. И последней, поправляя на ходу рюкзак, шла Стефани. «Да, надо Криса в конец. Его потерять не жалко». Крис хмыкнул, но оспаривать приказ не стал и молча остался ждать Стефани. «Все-таки что-то общее у Тирианского леса сельвой было». Только вместо величественных тархи охраняли тропу синие ели, а паутину лиан заменяли разлапистые, согнувшиеся под снегом кусты, названия которых Ал не помнил. И все бы ничего, если бы здесь не было до жути тихо. Никто не скулил, не чавкал и не рычал. Только поскрипывал снег под ногами, да ветер, цепляясь за кроны деревьев, едва слышно что-то шептал. Лес словно задумался, притаился в ожидании нападения и замер, провожая настороженным взглядом осмелившихся потревожить этот замороженный во времени покой. Ал привык в сельве слушать, и эта тишина его нервировала. И тут же за спиной что-то затрещало, справа откликнулись гулким уханьем, и опять все стихло. Рука автоматически дернулась к висевшему на поясе ножу, и Алл резко обернулся, выискивая опасность, но никого не было только молчаливые тени поглаживали снег. "Тут нет хищников", спокойно заметил Мэт. "Расслабься уже. Просто гуляем. Лучше скажи, нам куда дальше?" Тропа закончилась внезапно. Вернее, не закончилась, а распалась на две правую и левую, совершенно не считаясь с тем, что им надо прямо. А прямо был снег. Ал задумчиво посмотрел на поваленное дерево. На ветвях еще оставались ягоды, темно-красные, замороженные, залитые льдом, как стеклом. И от одного их вида становилось холодно. Лесть туда не хотелось. Если верить карте, одна из тропинок потом повернет направо, как раз туда, куда им надо. Но первая точка, на которой они должны были отметиться, могла быть где угодно и не обязательно на тропе. — Предлагаю не ломать ноги, — громко, но непонятно кому предложил Крис. Следов нет, а значит, вряд ли тут точку воткнули. Контрольная точка на карте была обозначена очень условно, да и легенда была крайне скудной. Три ели рядом. Да тут этих елей... Могли до метели воткнуть, не согласился Мэт. Поэтому и нет следов. Стефани только вздохнула, глядя на бурелом впереди. Лица остальных тоже не выражали бурную радость. Ал скосил глаза на болтающуюся сбоку карту. Вот где эта точка, которую им надо найти? Тропа делала знатный крюк, и времени они потеряют много, если точка в лесу, могут и не успеть. «Может, девчонки по тропе?» Энрико быстро посмотрел на Катю и тут же отвернулся. «А мы поищем!» «Нам всем отметиться надо», — напомнила Стефани, но, судя по ее голосу, она уже почти была готова согласиться на несданный зачет. «Так мы вас потом проводим», — торопливо добавил Энрико. «Просто, чтобы вам полегче было». Идея была неплохой, и Алл кивнул. «Давайте, мы втроем ищем, а Крис с девчонками идет». «Я согласен», — ухмыльнулся Крис. «А я нет», — тут же вскинулась Катя. «Я тоже искать могу». «Нет, с виртуальными проще». Алл только обреченно вздохнул. Отдать приказ Кате у него гарантированно не получится. Дома бы никакая жрица не стала спорить с Кшари в сельве, но Катя — это стихийное бедствие. Жрецам Эркхара надо было поблагодарить великих, что она родилась на другой планете и не пополнила случайно их ряды. Да если бы она действительно была Аштэ, то сама разнесла бы храмы по камешкам, не дожидаясь прибытия диких. «Катенька», — вкратчего начал мэт — «ты же там провалишься по самую макушку, а нам тебя откапывать». Катя глубоко вздохнула, набирая побольше воздуха, чтобы ответить, и Ал торопливо остановил. «Хватит. Пусть Крис идет со Стефи». Будьте на связи. Снега было действительно много, мягкого, пушистого и плевать хотевшего на снегоступы. Ал шагнул первым и тут же провалился почти по колено. Оглянулся настоящую позади команду и активировал вшитый в рукав куртке пульт. Хорошо бы размер снегоступа заранее выбрать, но можно и на ходу скорректировать. Платформы под ногами шевельнулись, чуть удлиняясь и еще глубже зарываясь в снег. И Ал по민ула роха второй раз. Надо было ногу сначала выдернуть. За спиной было тихо, группа терпеливо ждала, пока командир закончит копошиться и начнет хоть куда-нибудь ползти. Только Крис демонстративно сложил руки на груди и громко зевнул. Алл, наконец, разобрался со снегоступами и махнул рукой остальным, подныривая под поваленное дерево. Провозились они долго, старательно осматривая каждый куст и ствол, даже подозрительные сугробы потыкали. Мэтт предположил, что инфодатчик сорвало ветром и надежно похоронило под снегом, так что найдут они его только весной. ал был с ним согласен, но беда была в том, что новые координаты можно было получить, только найдя первую точку. Дикие жить не могли без своих компьютеров, даже в лесах обязательно напихать надо. «Похоже, тут нет», — сообщила Катя. «Ты уверен, что мы правильно ищем?» Алл без особой надежды изучил темно-синий ствол очередной елки, посмотрел на две ее соседки и неопределенно дернул плечом. Карты диких он читал плохо, они были совсем другими, не такими, как на Эркхаре, но признаваться в этом не хотелось. «Давайте выбираться», — Мэтт отряхнул перчатки от снега и вопросительно глянул на Аллу. «Там подумаем, что дальше делать». Алл кивнул. До точки встречи с Крисом оставалось совсем немного, и осмотреть еще пару елок они смогут по пути. Ярко-оранжевая коробочка нашлась ровно через двадцать метров. Как и указано на ветке одной из ёлок, тесно сплетшейся кроной с двумя подружками. Под ней, вытянув ноги и опершись спиной о ствол, сидел Крис и неторопливо потягивал чай из термоса. Первый выскочила на тропу Катя. — Какого чёрта? Ты почему нам не сообщил? Я кречету написал. Невозмутимости Криса могла позавидовать статуя Великого. — А вы чего так долго? Заблудились? Катя сердито топнула ногу и развернулась к Аллу. «Точно отправлял?» — скривился мэт «Или забыл случайно?» «Мы сами недавно пришли», — попыталась успокоить всех Стефани. «Может, связь плохая тут?» Квадратик сообщения появился секунду назад, и ал мог поклясться, что дело тут вовсе не в плохой связи. Но доказательств у него не было. К слову, к Шаре он бы поверил сразу, решив, что сам виноват. Но Крис не был к Шаре. Алл молча подошёл к ёлке, дождался, пока загрузится новая карта и появится отметка о прохождении первой точки, и повернулся к Кате. «Устала? Можем отдохнуть». «Время уже», — недовольно мотнула головой Кате. «Почти час провозились». «Да, время поджимало. Сам бы Ал добежал быстрее, но группа должна явиться в нужную точку в полном составе, так что чай и впрямь подождёт». Но остановиться пришлось. После третьей точки Алл все-таки скомандовал привал. Несмотря на то, что рюкзак у Стефани давно забрал мэт, отставала она капитально. Да и Катя уже не так сердито шикала на желающих потаскать ей ее рюкзачок. Алл по привычке глянул на небо, отыскивая солнце, потом на часы и решительно вытащил выданный им паек. Состав решил на всякий случай не читать. Есть хотелось уже сильно, а замороженными ягодами тут не наешься. Оказалось даже вкусно, только, как обычно, перца не хватало. Им оставалось отметиться на последней точке, когда стало понятно, что уложиться в шесть часов у них вряд ли получится. Ну, только если они раскопают себе третье и четвертое дыхание, второе уже было израсходовано. Карта упорно показывала, что тропа делает нехилую такую петлю, добавляя им лишних шесть километров пути. Но можно и срезать всего какой-то километр, и они выйдут в нужном месте». Только километр придется пройти по целине и перебраться через небольшой овраг, но это все равно быстрее. Наверное. Туда?» — Катя ткнула рукой в заросль кустов. «Мы тут пару часов продираться будем». Алл уверен не был. «У нас полтора часа до контрольного срока», — поддержал мэт «Если не срежем, наверняка опоздаем». «Мы и так опоздаем», — вклинился Крис. «Раньше срезать надо было. Но командир у нас кречет». «О да, Барретт!» — тут же вскинулась Катя. «Если бы ты первым шел, мы бы уже на базе были, ага!» Ал понял, что спорить они будут до заката, а потом уже спешить будет некуда, за ними капитан лично явится. «Идем здесь!» Стефани первая вытащила снегоступы и, уронив их перед собой, пристегнула ботинки. В одном Крис был прав. У них и раньше были возможности срезать путь, но тогда ал злясь на Криса, приказал идти по тропе. А теперь лес, мстя за глупое решение, сгустился, натыков где попало молодых деревьев и ощетинившись непролазным буреломом. Да еще ветер поднялся, заставляя гудеть посидевшие от снега елки и бросая в лицо пригоршни мелкой колючей крупы. «Вот дрянь!» Мэтт, запнувшись за очередную ветку, грохнулся на колени, внятно и громко доложив свое мнение о ветке в частности и о собственном решении пойти в десант в общем. «Вставай!» — приказал ал даже не повернувшись. «Время!» А враг нашелся там, где и должен был быть. Только на карте это была тонкая, едва заметная на зеленом фоне запятая, а в жизни все оказалось немного иначе. «Кречет!» — весело изумился Крис. «Ты его перелететь собираешься или как?» Ал механически потер ворот куртки. «Перелететь он бы как раз мог, если бы не блокатор». Овраг был глубиной метров десять, с обледеневшими почти вертикальными стенками. Не овраг, а щель какая-то. Была бы чуть уже, можно было бы перепрыгнуть, но четыре метра даже для него многовато. Да еще снежные шапки нависли по краям, того гляди, рухнут вниз и утянут за собой стоящих наверху. На первый, второй, да и пятый взгляд овраг был непроходимым. Они потеряли полчаса просто так, и у него есть все шансы узнать, как дикие наказывают за невыполненный приказ. Он ни разу не видел, чтобы тут пароли, да и столба наказаний у них нет, но вряд ли их отправят полы драить. Невыполненный приказ куда серьезнее самоволки. А значит, приказ надо выполнить. Чуть дальше, поперек оврага, лежало поваленное дерево. Макушка еле упиралась ровно в противоположный край. Алла глянулся назад, еще раз посмотрел на оставшийся позади бурелом и решительно двинулся к псевдомосту. «Кречет, ты долбанулся?» – удивленно поинтересовался Крис. «Нет, если ты хочешь нас избавить от своего присутствия, то я только за. Но мы туда не полезем». «Алекс, и правда!» – неожиданно поддержала его Катя. «Это как-то перебор». ал молча пнул ногой ствол, дерево не шелохнулось и запрыгнул сверху. Ёлка, наверное, свалилась совсем недавно, ветки ещё не успели прогнить и отломиться, так и торчали вверх, напоминая иглы гигантского животного. Ал стряхнул ногой снег, расчищая путь, и осторожно двинулся вперёд, стараясь не думать о пустоте под ногами. Дерево выдержало. Ал дошёл до конца, развернулся и обратно вернулся уже бегом, дёргая на ходу ветки и стряхивая с них снег, заодно проверяя на прочность. Пара штук с громким треском обломились. «Нормально, идём тут». Ал посмотрел на крис и добавил. «Если не боишься». «Кречет!» — скривился Крис. «Позволь напомнить, что у нас тут балласт в виде твоего приятеля. Он даже с пеньков падает». Мэтт на оскорбление не ответил, задумчиво разглядывая овраг. «Я всех переведу. Со мной не опасно. Катя, давай первое». «Ну, если переведешь». Катя вытянула шею, пытаясь разглядеть, что там внизу. «А, пошли». Алл бросил рюкзак в снег, решив, что вещи перетащит потом, главное ребят перевести. Ствол хоть и лежал крепко, но был скользким, а за ветки лучше было не браться, хрупкие они какие-то. Ал крепко ухватил Катю за ремень и скомандовал. «Давай, я удержу, не бойся». Кате удалось перевести спокойно. Стефани тоже уверенно прошла, хоть и поинтересовалась, сначала обязательно ли делать это с открытыми глазами. Крис шагнул к бревну третьим и на предложение помощи только недовольно дернул плечом. Даже рюкзак снимать не стал. Алл кивнул Мэтту, предлагая пойти следом. «Сам дойду». Мэтт наконец перестал изучать овраг и посмотрел на мост. «Не дури», — нахмурился ал — «я переведу». «Отвали к шаре!» — неожиданно зло огрызнулся Мэтт. «Я сам». ал отступил в сторону. Мэтт-то он понимал, сам бы он тоже не принял помощи. Но то он, а то Мэтт. Вот свалятся, и что тогда? Рох, ну почему они все спорят? Ни одному к шаре не пришло бы в голову оспаривать приказ Террена. Даже если бы Ал приказал всем прыгнуть во враг, к шаре бы прыгнули, не задавая вопросов. А эти — дикие. мэт осторожно шагнул на бревно, широко разведя руки. Сделал первый шаг, второй. Ал закусил губу, напряженно буравя спину Мэтта взглядом. Надо было приказать. Или силой заставить. И пусть Крис потом ржет, кому до него есть дело. Только бы дошел. мэт дошел. Под радостные крики девчонок спрыгнул на снег и выкинул вверх сжатый кулак. Ал громко выдохнул, сообразив, что все это время не дышал. Но он все равно потом этому идиоту все выскажет. «Алекс, я тоже сам», — негромко сказал Энрико и посмотрел на другую сторону, где громко вопящая от восторга Катя повисла на шее у Мэтта. «Не сложно же». Алл только махнул рукой, достали, и пошел собирать разбросанные рюкзаки. На глухой треск за спиной и испуганный вскрик среагировал не сразу. А когда обернулся, успел только заметить, как обломились ветки справа, и Энрика суматошно дернул руками, пытаясь ухватить воздух. А потом рухнул вниз. Алл отбросил рюкзаки, запрыгнул на поваленное дерево, добежал до середины и упал на живот. «Энри! Слышишь меня? Энри!» Чёрная фигура внизу не шевелилась. Там, где Энрико упал, было почему-то меньше снега, чем в остальных местах. Даже тёмные камни торчали. И лежал он плохо, лицом вниз, закопавшись в снег. А значит, воздуха у него не так уж и много. Особенно, если он без сознания и не может перевернуться. ал скачал на ноги и в два больших прыжка добрался до края. Спрыгнул с дерева и, ткнув рукой в Мэтта, выдохнул. «Нож мне быстро!» «Алекс, ты чего?» Мэтт вместо того, чтобы выполнить приказ, вытаращился на Алла так, словно тот привал объявил. «Зачем тебе нож?» кричит доигрался?» — сунулся вперед Крис. «Помощь вызывай! Хватит! Накомандовался!» «Энна, заткнись! Теперь я говорю! Нож, быстро!» Алл, не отводя взгляда от Мэтта, выбросил руку вправо, хватая Криса за ворот куртки. «А ты молчать! Еще раз вякнешь, скину вниз!» И силы оттолкнул Криса от себя. Тот, не удержавшись на ногах, плюхнулся в снег мэт медленно вытащил нож и молча протянул его Аллу. «К краю не подходить! Стоять на месте! Выполнять приказ! К краю не подходить! Стоять на месте! Выполнять приказ!» Ждать реакции на свои слова ал не стал. Развернулся и вытащил свой нож, взяв его в левую руку, одновременно начиная читать мантру. Мир привычно сузился, оставляя все лишнее за пределами. И Мэтта, и перепуганных девчонок, и все еще сидящего на снегу Криса. Думать о том, что он собирается сделать и каковы шансы на успех, ал не стал. Это тоже было лишнее. Отошел подальше, разбежался, запрыгнул на бревно, сделал три шага и резко бросил тело в сторону, одновременно взмахивая руками. Ножи вошли в спрессованный снег беззвучно. Алл крутанул ножи, разворачивая лезвие плашмя и упираясь ногами в стену. Совсем остановить падение не удалось, но затормозить вполне. Алл соскользнул вниз, стараясь отогнать упорно возвращающуюся картинку. Эр на земле, залитая кровью безрукавкой, тусклые мертвые глаза. Только тогда он, ал виноват не был. А сейчас был. Торчащий камень больно ударил по ногам, и ал завалился набок. Но тут же вскочил и обернулся. Энрика уже не лежал, а сидел на снегу, смешно открыв рот и вытаращившись на Алла. Но умирающего он, похож не был. Ал подобрался поближе и тоже сел. Позвоночник цел, а голова? Вроде да. Я ноги сломал, кажется. Нерда. Тут камни. Алекс, прости, я шел нормально, а потом... Я не понял. Ал посмотрел наверх. Вытащить Энрика он не сможет. Да и сам вряд ли поднимется. Придется все-таки вызывать помощь. У Алла даже сил злиться не осталось. Он только молча смотрел в голубое небо, чувствуя, как по телу расползается мелкая противная дрожь. Кадетский катер появился через десять минут. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы погрузить их всех на борт. Энрико уложили на заднее сиденье, Катя села рядом с ним. Ал забрался последним и занял единственное свободное место. Как раз напротив капитана Волкова. «Я вас слушаю». Капитан обвел всех взглядом и уставился на Алла. «Ради какой космодевы вас туда понесло? Это же детский маршрут. По нему грудной ребенок пройдет. Зачем вы свернули?» «Сэр!» ал вытянулся, стараясь сесть поровнее, но ремни все равно прижимали к спинке. «Это мое решение, сэр. Мы не успевали, сэр». «И что?» «Приказ, сэр. Шесть часов». «Ты издеваешься?» «Приказ, сэр» хрипло повторил Ал, не понимая, что еще капитану нужно. Мы не успели, я виноват. капитан потер переносицу указательным пальцем. Кречет, ты не пробовался измерять риск и задачу. У нас что война? За окном стреляют? Что изменилось, если бы вы опоздали. Это неважно, сэр, — механически пробормотал Ал. приказ должен быть выполнен. Выполняя любой приказ полезно думать отрезал капитан ты же не кукла чтобы просто шагать ал сдался он не знал что еще сказать что 13 лет его учили совершенно другому что приказ священен и неважно какой ценой его выполнили и что каждый удар плетью отбивает желание думать они все равно этого не поймут зачем говорить а главное ал уже сам не знал как правильно и все-таки капитан так легко отступать не собирался «Кто-нибудь мне объяснит, как вы собирались перебраться?» «Вы что, карту не смотрели?» Ал вдруг сообразил, что глубина оврага была обозначена на карте, а он не просто тупой, а очень тупой. И если бы он додумался внимательней карту посмотреть, то сразу бы сообразил, туда соваться нельзя. «Сэр», — виновата откликнулась Стефани, — «мы устали. Я не смотрела». Крис негромко хмыкнул, и Алл покосился на него. Этот наверняка осмотрел карту и про глубину знал, просто не сказал, планируя посмеяться. Не учел только, что в лесу деревья падают, и иногда удачно. Или неудачно, с какой стороны посмотреть. Капитан только покачал головой. Откуда вас только набрали таких? Может, вам в кулинарный колледж перевестись, а? Группа покаянно молчала. Значит так, за неумение работать в команде и потрясающую глупость, три недели без увольнительных. «Все». По салону прокатился недовольный гул. «Четыре недели». «Есть, сэр!» «А ты», — капитан ткнул пальцем вала, «пока не сдашь зачет по картографии, никаких тренировок. Сержанта Меуру я предупрежу». «Есть, сэр», — обреченно подтвердил Ал, мрачно подумав, что лучше бы его выпороли. «Кадет курса капитан посмотрел на сидящего в конце салона медика. «Капрал, когда он будет в строю?» Да пара дней и вернем, обычный перелом. Значит, через неделю на дополнительные тренировки. Это же надо на ровном месте свалиться, чему и вас только учу. Алла отвернулся к окну. Внизу проплывали заснеженные макушки елей, а вдалеке уже виднелось море. Замерзшее, изрезанное торосами, скованное голубоватым льдом и только у самого горизонта темно-серое. Значит, пара дней на сломанные ноги, пять дней на позвоночник, «А на новые руки сколько?» «Пара месяцев? Один? Или тоже неделя?» «Если бы они проходили испытания на Терре, то Эр был бы жив. Всего-то нужен спайдер, чтобы вызвать помощь и регенерационный модуль. Такие привычные, обыденные вещи в этом мире. И невозможные в том». Ал прижался лбом к холодному пластику. В голове, вытеснив все остальные мысли, зло билось только одна — Кажется, у жрецов было слишком много спасенных детей. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Из катера Мэтт выпрыгнул самым последним, дисциплинированно пропустив всех вперед, да еще, похоже, и полы помыв в катере. Алл терпеливо ждал, стоя в стороне. Мэт бросил на него быстрый взгляд, демонстративно отвернулся и быстро пошел к корпусу. Пришлось догонять. Извини, я не должен был тебя так называть. Мэт промолчал. Я был неправ, извини настойчиво повторил Ал. «С ума сойти, к шаре извиняется перед Энны», буркнул мэт «Я с тобой не разговариваю». «Ладно», — согласился Ал. «Но я был неправ, и мне стыдно». мэт молча прошел еще немного и резко развернулся, ткнув пальцем Аллу в грудь. «Все равно не разговариваю. Но если бы разговаривал, то сказал бы». «Какого роха ты туда прыгнул? Придурок отмороженный, ты же чуть не разбился! Ты хоть иногда думаешь?» Смертник хренов. Я испугался, признал Ал. Поэтому и прыгнул. Ты испугался? К шари не бояться. Но ну, вот такой я неправильный к шари. Поможешь мне с картографией? Мэт приподнял одну бровь и хмыкнул, а потом улыбнулся и махнул рукой. Ладно, помогу. Мы в ответе за тех, кого подобрали и приручили.